Глава 29. Анатолия, январь 1148 года. Алейнора перевернулась и, натянув меховое одеяло до ушей, прижалась к Гизелле, чтобы согреться. «Дождь», — сказала Марчиза, высунув нос за створки палатки, чтобы понюхать рассветный воздух. «Может, даже снег пойдет. Алейнора застонала и еще глубже зарылась в одеяло. Все говорили о беспопеляющей жаре заморских земель, но холод на возвышенности пробирал до костей. Сегодня им предстояло совершить изнурительный подъем и переход через перевал горы Кадмос на пути к побережью Анталии. Мысль о том, что придется подниматься в гору под пронизывающим ветром, не давала Алии Норе покоя. Если бы только она могла проснуться дома в Пуатье или в Антиохии, где не надо было бы никуда ехать. Лагерь оживал. Снаружи доносились хрипы и кашель мужчин, обрывки разговоров у костра, топот и клёкот лошадей, получающих фураж, зловещий скрежет клинка, от точильный камень. Марчиза разжигала в их палатке мангал и раскладывала порции холодной баранины и плоского хлеба, чтобы подать на завтрак. Алейнора с большой неохотой поднялась и протёрла глаза от сна. Она чувствовала запах дыма и жира на руках, оставшиеся с предыдущей ночи. Желание соблюдать чистоту и свежесть уступило необходимости сохранить сухость и тепло. За последние пять ночей она не удосужилась распаковать свое зеркало, а шелковые платья, которые надевала в Константинополе, отправились на дно багажа. А Леонора приподнялась и встала с кровати. Она спала в толстых носках, сорочке и шерстяном халате. Теперь она надела мягкие льняные штаны, а сверху мужские кожаные бриджи для верховой езды. Она и ее женщины перешли на такую одежду после отъезда из Константинополя. Так было гораздо удобнее, учитывая, что надвигалась зима, а они постоянно находились среди врагов. жефруада Ранкон, забавляясь, называл их амазонками, когда впервые увидел эту одежду, помогая Лейноре сесть в седло. Это прозвище быстро вошло в обиход мужчин. Людовик был не в восторге. Он сказал, что это ниже достоинства королевы Франции и, следовательно, плохо отражается на нем самом. Но поскольку Алейнора и ее дамы носили вполне приличные платья поверх коротких штанов, и поскольку это помогало им поддерживать темп скачки, он к этому не возвращался. Алейнора прикрыла волосы и пошла посмотреть на улицу. От костров, разложенных под навесами палаток, шел резкий древесный дым. Она заметила белые пятна под дождем и поняла, что выше по горе идет снег. Пока она стояла и размышляла о мрачной перспективе ехать в непогоду, с ночного караула вернулись солдаты. «Турки там!» — услышала она их разговор у костра. «Они будут кружить, как стервятники, и ждать своего часа, дьявола!» Мы нашли еще два трупа немцев, зарезанных и разделанных. Бедные ублюдки. Черепа у обоих разлетелись, как гнилые яблоки. У и Норы все внутри сжалось. Оглянувшись, она увидела, что Марчиза тоже все слышала. Езелы и остальные, к счастью, были слишком заняты. Марчиза оказалась самой прагматичной и практичной из всех дам. Ни погода, ни болезни, ни скудные запасы провизии не смущали ее пока они пробирались через негостеприимные пустоши Анатолии. Даже когда они на полдня заблудились, когда греческие проводники их бросили, это почти не выбило ее из равновесия, и она оказала успокаивающее влияние на всех спутниц Алейноры, включая ее саму, когда выяснилось, что император Мануил им солгал. Вопреки тому, что им говорили в Константинополе, на самом деле турки разгромили немецкую армию. Немцы повернули назад, оставив на дорогах горы трупов. Хоронить тела было некому, и они медленно гнили там, где лежали. День за днём французская армия проходила мимо мрачных указателей. Свидетельство того, что на деле произошло с их союзниками, и все глубже увязала в паутине обмана, в которой запутал их Мануил Камнин. Обещанные проводники ускользнули в считанные дни, и припасы также иссякли. Французам не оставалось ничего другого, кроме как заниматься фуражировкой, вызывая недовольство местного населения и открываясь для нападения турок. Примечание. Фуражировка – сбор войсками во время войны различного рода жизненных припасов в населенных пунктах или в поле. Каждый день приносил новые потери и растущее беспокойство. Они должны были быть в Антиохии к Рождеству, но они были здесь – в нескольких неделях от места назначения. И Им предстояло пройти длинный и коварный путь через гору Кадмос. Жефруа возглавлял «Авангард» вместе с дядей Людовиком Амадеем Мариенским. А беспокоилась о Даранконе, но никак этого не выказывала. Они стали еще осторожнее друг с другом после той короткой вспышки страсти в Константинополе, поскольку оба знали об опасности и о том, насколько они уязвимы. Алиенора вернулась в палатку. Гизела дрожала, кутаясь в плащ, подбитый мехом. Подол запылился, а беличьи шкурки, некогда рыжевато-коричневые, потеряли блеск и испачкались. Я не хочу ехать в гору, жалобно заныла она. Могло быть и хуже, терпеливо напомнила Алеинора. Могла бы остаться в Константинополе и сейчас собираться замуж. Гизела сжала губы и молча закончила одеваться. Людовик прибыл, пока женщины ждали лошадей. «Держите строй и не сходите с тропы», — предупредил он. «Я хочу, чтобы к ночи все были на месте. Никаких глупостей». А Лейнора посмотрела на него с раздражением. Что, по его мнению, они собираются делать на замерзшем склоне горы? И зачем им сходить с тропы, если это может означать смерть от турецких стрел или падение с каменистого склона?» «Я приказал авангарду не ослаблять бдительность и ждать на вершине, пока не придет багаж». Людовик бодро кивнул, вскочил в седло и поскакал обратно через лагерь, наклоняясь то тут, то там, чтобы перекинуться парой слов с воинами, подкрепляя их решимость. А Леонора наблюдала за ним, нехотя признавая, что при всех его недостатках и поступках, из-за которых она его презирала, он хорошо сидел на лошади и вдохновлял людей, когда прилагал усилия. Он был сильным и искусным фехтовальщиком, обладал грацией и двигался легко. Если что-то и пробуждало в ней чувства, так это мужественность и ловкость, с которой он сидел в седле. Сельдебреэль подвел Сирикоса к палатке, которую слуги уже начали разбирать. Толстый ковер покрывал спину скакуна, а под ним конюх уложил лук Леоноры и колчан стрел. Все путешествовали с оружием, Даже самые бедные паломники обзавелись ножом и дубиной. «Мессиры доранкона и Демарьен уже отправились с авангардом», сказал Сельдебрейль, поднимая Алейнору в седло. «Нам надо пошевеливаться, чтобы не отстать. Авангарду придется долго ждать на вершине, если они уйдут слишком далеко». «Они знают свое дело», — ответила Алейнора, собирая поводья. «Чем быстрее мы преодолеем перевал, тем лучше для всех». Вместе со своими женщинами а Леонора отправилась по каменистой тропе, которая вела вверх по крутым, частично заросшим лесом склоном горы Кадмос. Сальдебрейль всегда бдительный, держался с ней рядом, но иногда впереди или позади, потому что тропинка часто оказывалась слишком узкой для двух лошадей. «Дорогу!» — кричал он. «Дорогу королеве!» Тяжело нагруженные в вьючные лошади с трудом поднимались по крутой тропе. Паломники блуждали, пытаясь найти самый легкий путь, упираясь посохами в землю, поднимаясь шаг за шагом и проклиная погоду. А Леонора пришпоривала серикоса, подбадривая скакуна. Снежинки жалили ее лицо. Она натянула шарф на нос и рот и почувствовала, как ткань становится влажной от ее дыхания. Каждый вдох был мгновенным всплеском тепла, которое быстро превращалось в ледяной холод на губах и подбородке. Она сосредоточилась на мысли о том, как перейти через перевал, спуститься и обнаружить на той стороне огонь, кровь и вино, приправленное перцем и берем. Каждый шаг приближал ее к Антиохии, к дяде Раймунду и Свободе. С легким грузом и на крепких лошадях авангард быстро продвигался к вершине горы. Жефруа Ранкун и Амадей Мариенский держали своих людей в плотном строю. Иногда до них доносились крики турок, которые следили за ними и преследовали войско на протяжении всего пути с момента пересечения рукава Святого Георгия. Но не показывались на глаза. Порой из-за деревьев вылетали стрелы, но не попадали и не несли особой угрозы. Тем не менее, в спину же фруа могли ударить многие. Угроза исходила не только от турок. В обозе позади были люди, которые предпочли бы видеть его мертвым. Он знал, что за его спиной шепчутся. Мол, он подкаблучник королевы, и на него нельзя полагаться. Дворяне с севера Франции относились с предубеждением к южному сеньору, да еще и подчиняющемуся женщине, а не королю Франции. Именно поэтому его поставили в пару с Амадеем Мариенским, чтобы он повел авангард через перевал Кадмос, поскольку тот был дядей короля и считался опытным и надежным воином. Жефруа знал, что если обнаружится его близость с Алейнорой, его признают виновным в измене королю и казнят. Возможно, Алейнора тоже умрет, или же до конца своих дней будет заточена в тюрьму. Его не волновала собственная судьба, но ради Алейноры он должен был держаться на расстоянии, как бы трудно ни было. Те мгновения в Константинополе наполнили его водоворотом противоречивых чувств. Ему было стыдно за то, что он потерял контроль над собой и подверг ее опасности, но сам момент казался священным. Он не чувствовал, что предает Людовика, потому что любовь к Алиеноре пылала в его душе гораздо дольше, чем Людовик был ее мужем. Она сказала, что когда они доберутся до Антиохии, все изменится. Он не знал, как это произойдет, но поскольку тот день был уже не за горами, так или иначе ожидание закончится. Ветер гнал потоки снега ему в лицо. Чем выше они поднимались, тем больше мерзли и оказывались у противника, как на ладони. Завесы снежных облаков мешали обзору. Отчаянные нападения прекратились, но погода продолжала одолевать их на всем пути к вершине. Жафруа натянул поводья и остановился, прислушиваясь к звяканью колокольчиков в ючных пони и голу рогов доносившемуся из средней части армии. Звук был слабым и менялся в зависимости от направления ветра, который сам вопил как банша, и был демонически силен. Примечание. Банша — разновидность фей в ирландском фольклоре, предвещающих смерть, издает пронзительные вопли, в которых будто бы сливаются крики диких гусей, рыдания ребенка и волчий вой. Невозможно было даже примерно посчитать, сколько времени понадобится средним отрядом, чтобы подняться на перевал. Знаменосец всадил французское копье в скудную почву вершины, и шелка зашелестели на ветру. Их края выцвели и обтрепались за месяцы тяжелого пути. Жифруа снял одну из своих овчинных рукавиц и, достав из седельной сумки бурдюк с вином, поднес его к губам. Кислый резкий вкус – заставил его скривиться, и он выплеснул почти превратившуюся в уксус жидкость мимо холки своего коня. Демарьен котался в толстый плащ с беличьей подкладкой. Костлявый кривой нос делал его похожим на недовольного стервятника. Жифруа натянул слетевший от ветра капюшон. Зубы ныли, и ему приходилось щуриться, чтобы видеть сквозь кружащиеся хлопья. Он укрылся за большим его жеребец опустил голову, и сгорбился. Его хвост струился между задними ногами. «Боже правый!» — пробормотал Демарьен. Его глаза слезились. «К тому времени, как прибудут остальные, мы обратимся в ледяные глыбы». Жефруа взглянул на него. Амадей был не молод и хотя он был крепким, когда они отправились в путь, долгое путешествие его подкосило. «Мы можем поискать убежище дальше по склону», — предложил он. «Поставим палатки, которые у нас с собой, и разожем костры, ожидая, когда прибудут остальные». Демарьен сомнением посмотрел на него. Король велел подождать здесь и отправиться дальше вместе. Я не думаю, что он понимал, насколько сильно будет ухудшаться погода. Сидеть здесь и мерзнуть — безумие. Сомневаюсь, что смогу удержать меч, если придется им воспользоваться. Ветер снова изменил направление, донося до них скрежет копыт по камню, И звук рогов всадников. «Полагаю, они недалеко», — сказал Демарьен. «Если бы не эта погода, мы бы их уже видели». «В самом деле, на вершине не хватит места для всех нас. Мы должны двигаться дальше и разбить лагерь». Амадей погладил белые усы. «Да», — с сомнением произнес он. Но очередной порыв ветра, бросившего снег ему в лицо, побудил его принять решение. Он вызвал оруженосца и послал его вниз с горы, чтобы тот передал приказ идущим следом. Вздохнув с облегчением, Жифруа приказал знаменосцу вытащить копье и направиться по тропе в укрытие в долину. «Дорогу! Дорогу королеве!» Голос Сальдебрейля звучал снова и снова уже с хрипотцой. По мере подъема тропа становилась все круче, а Лейнора и ее женщины спешились, потому что лошади стали пугливыми. Алеинора видела, как несколько животных и их всадников попали в беду, что только пополнило ряды раненых и увеличило вес ранцев, которые остальные должны были тащить вверх к перевалу. Серый конь Гизеллы все время пытался повернуть назад, в ту сторону, откуда пришел, и его приходилось подбадривать щелчками хлыста. Он повиновался, но косил глазом. Алеинора прищёлкивала прищелкивала языком, подгоняя серекоса, поощряя его кусочками хлеба и сушеными финиками. Его усатая морда прижалась к ее плечу. Она чувствовала твердые камни тропы сквозь подошвы своих башмаков. Несмотря на погоду, холод и трудности, эта боль давала ей определенное чувство удовлетворения от реальности момента. В том, чтобы идти вперед, прокладывать себе путь, был некий вызов. В детстве она бегала на перегонки с другими детьми, проверяя, кто первым доберется до вершины холма. И сейчас ей вспомнилось то самое чувство — желание проверить выносливость и силу. Внезапно в воздухе просвистела стрела и вонзилась в грудь человека перед Норой, свалив его с ног. Он растянулся на земле, барабаня пятками и дергаясь в предсмертных муках. Его лошадь вырвала поводья и понеслась назад по тропе, ударив старикоса в плечо. Едва не задев олеенору, снова посыпались стрелы, принося смерть, ранение, панику. Алиенора схватила серекоса за уздечку и, пригнувшись, перебралась на другую сторону, намереваясь добраться до защитной стеганной туники в сидельной поклашке. Крики турок звучали уже отчетливее. Она увидела, как из-за валуна мелькнул тирубан. Сарацин поднялся, чтобы выстрелить в нагруженного вьючного пони. Первое попадание не свалило пони. Он задергался и зашатался, врезаясь в паломников, создавая хаос. У Турка уже была наготове другая стрела. «Боже правый!» — воскликнул Сальдебрейль. «Где во имя Господа Даранкон и Демарьен?» А Леонора вздрогнула. Она с ужасом представила себе изрешеченные стрелами тела Жифруа, распростертые на каменной тропе. «А если авангард был уничтожен?» Конечно, она бы услышала шум битвы и рога, призывающие на помощь. Но где же они? Паломники кричали и бежали. Их ловили и рубили турки. Серекос легнул задними ногами и попытался развернуться. Она зашаталась, ударившись о его плечо. Турецкие воины выскочили из-за скал, размахивая скеметарами и маленькими круглыми щитами. Примечание. «Скеметар» — обобщенный европейский термин, для различных восточных сабель. Сальдебрейль и еще один рыцарь вступили с ними в бой, закрывшись большими щитами. А Лейнора слышала ворчание, рубящие удары мечей, и увидела багровые струи крови, когда Сальдебрейль расправился с первым турком, а затем завалил еще одного. Она схватила поводья сырикоса и с трудом взобралась в седло. «Скачите вверх!» крикнула она своим дамам. «Скачите к облакам!» Закричала Гизелла. Алиенора обернулась и увидела, что ее серый конь шатается, а стрела глубоко вонзилась ему в плечо. «Забирайся ко мне!» Приказала Алиенора. «Садись сзади!» Плача от ужаса, Гизелла поставила ногу на ногу Алиеноры и вцепилась в крестец сирикоса. Алиенора пришпорила коня и направила его вверх. Чем выше они взбирались, тем больше у них было шансов. Так безопаснее, чем пытаться повернуть назад сквозь паутину из турецких мечей. Снизу до норы доносился злобный лязг оружия и крики людей и лошадей. Бойня продолжалась. Она почувствовала первые признаки паники. Позади нее Марчиза и Мамиля молили Господа о пощаде. И она присоединила свои мольбы к их молитвам хоть и нее и перехватило горло. Они наткнулись на ослабевшую лошадь, поводья которой опасно болтались у передних ног. А мертвый молодой всадник распростерся рядом на валуне. У Алииноры застыла кровь, когда она узнала оруженосца Амадея Марьенского. «Боже милостивый! Боже милостивый!» Она огляделась вокруг, но остальных рыцарей авангарда не было видно. Только этот единственный труп. Сглотнув, она вернулась к насущным делам. «Возьми эту лошадь!» Гизела покачала головой, глядя на залитую кровью шкуру. «Я не могу! Я не могу!» «Ты должна! Серекос не вынесет нас с тобой! Быстрее!» Алинора схватила болтающиеся поводья. Тихонько всхлипывая, Гизела соскользнула со спины Сирикоса. Из-за скалы на нее выскочил турок с занесенным скимитаром. И Гизелла закричала. Сарацин приготовился нанести удар, но так и не смог завершить движение, потому что Сальдебрейль примчался галопом и срубил его взмахом меча. С ним были еще два рыцаря из эскорта Алиеноры и сержант. Он быстро сошел с коня, пересадил Гизеллу на лошадь мертвеца и снова вскочил в седло. «Бог знает, где авангард!» – прорычал он. «Нас режут налево и направо!» Он пришпорил своего истекающего кровью коня и ударил сирекоса плашмя окровавленным клинком. Спуск с горы был ужасающим. Лошади скользили по обрывистой и неровной земле, и Алиенора боялась, что они сорвутся и разобьются насмерть о камне. Тучи здесь были густыми, валуны и осыпи, то и дело возникали перед ними из тумана. Она была уверена, что в любой момент... Они пересекут край мира и исчезнут в небытии. А Леонора все ждала, что вот-вот наткнется на утыканные стрелами трупы воинов авангарда. Но ничего не было. Возможно, они действительно сорвались в пропасть. Земля стала мягче и ровнее. Волуны уменьшились до осыпей. Позади них по склону, потревоженные их проездом, скатывались камни, пугая лошадей. Сальдебрейль... Вел их быстрой рысью по тропе, где кучи свежего конского помёта говорили о том, что здесь недавно прошел отряд. В конце концов, они вышли на открытое место в долине к стремительному потоку ручья. Увидели расставленные палатки и пасущихся лошадей. От свежих костров поднимались клубы дыма, и картина была настолько постаралой и спокойной, что Алейнора с трудом поверила своим глазам. Только когда караульные увидели всадников, приближающихся быстрым шагом, они поднялись на ноги. «Центр атакован!» — крикнул им Сальдебрейль. «Назад, безрассудные глупцы! Нас истребляют и грабят! Королева спаслась милостью божьей! Но кто знает, что с королем!» Солдат побежал за Амадеем Мариенским и Жифруа Даранконом. А рыцари бросились оседлывать коней. «Почему ты не подождал?» — Сальдебрейль бросился на Жифруа когда тот прибежал, пристегивая меч. «Турки режут нас на горе! Мы попали, как ягнята, в загон! Это твоя вина! Но обвинят всех аквитанцев!» Смуглое лицо Жефруа пожил тело. Не говоря ни слова, он повернулся и начал выкрикивать приказы. Де Марьен уже сидел на своем жеребце и собирал людей. «Охраняйте лагерь!» крикнул де Марьен Жефруа. «Приготовьтесь к нападению! Я разберусь!» Он поскакал назад по дороге, по которой приехал, тяжелым галопом. Жафрас сжал кулаки, его грудь вздымалась. Олейнора была в ярости, но не собиралась упрекать его сейчас в безвыходной ситуации и прежде всего с облегчением вздохнула, узнав, что он жив. Делай, как сказал Демарьен, и побыстрее, отрывисто приказала она. Не дожидаясь помощи, она соскочила с сирикоса. Клянусь, я не знал! Я думал разбить лагерь в непогоду, как убежище. Его голос звенел, натянутый струной. Если бы я хоть на минуту подумал, что турки нападут, я бы никогда не поехал вперед. Я бы никогда не стал рисковать вашей жизнью. Но вы это сделали. Она вздрогнула всем телом. За ваше решение придется заплатить высокую цену. Если у вас есть и готовый шатер, пусть ваш оруженосец проводит нас туда. Мадам, она вздернула подбородок, и отвернулась, боясь либо ударить его, либо упасть ему на грудь, заливаясь слезами. Оруженосица Жефруа проводила Лейнору и ее дам в шатер в центре лагеря. На мангале тихо булькал котел с горячим рагу. Овечьи шкуры были расстелены на полу и прикрывали несколько скамеек, расставленных вокруг углей. Марчиза, как всегда практичная, приготовила горячий травяной напиток и укутала Гизеллу в теплую шкуру так как у девушки стучали зубы. А Лейнора слышала, как Жефруа выкрикивал приказы, а люди бежали повиноваться. Она пыталась взять себя в руки, но внутри все еще было ощущение, что она несется вниз по склону из камней и осыпей навстречу сокрушительному удару. Слава богу, Жефруа был жив. Слава богу, что они не предали друг друга. Но его ошибка будет иметь ужасные последствия как для всех, так и лично для нее. Ей стало плохо. Она выпила отвар и вышла из палатки, чтобы сделать все возможное для выживших, которые ошеломленные истекали кровью и потерянные пробрались в лагерь. Наступила ночь, и в лагерь продолжала просачиваться струйка из разгромленного среднего отряда паломников. А затем подошел и арьергард, в совершенном беспорядке. Короля никто не видел. Некоторые говорили, что он бросился со своим телохранителем на помощь сражающимся в среднем отряде, но с тех пор его не было. Прибыл Роберт Дедрё с разбитым щитом на израненном и хромом коне. С ним был Амадей Мариенский, потрясённый и постаревший. «Мы не нашли короля», — сказал он дрожащим голосом, а турки и кочевники разбрелись по всему склону, грабя и убивая. А Леонора восприняла новость с первым всплеском шока. Но когда потрясение покинуло ее, она покачала головой. Людовик не был лучшим в мире командиром, но в том, что касалось боевых качеств в опасные моменты и простого везения, ему было мало равных. «Храни его, Бог! Храни Господь всех нас!» Роберт перекрестился. Он дрожал, его глаза округлились и потемнели. Если Людовик не вернется, то Роберт здесь и сейчас станет королем Франции. В воздухе висело огромное напряжение. Она знала, как честолюбив Роберт, и уже видела взгляды, бросаемые в его сторону. Рыцари размышляли, осмелится ли первыми преклонить колено и поклясться в верности. Если Людовик был мертв, то она больше не королева Франции. Вместо нее это бремя должна была нести жена Роберта, Арвиза. Она могла бы вернуться в Аквитанию со своей дочерью и на этот раз выйти замуж за того, кого выберет сама. Эта мысль была словно приоткрытая дверь тюрьмы, но она не смела даже подумать, что это может оказаться правдой, и отогнала ее, словно прикоснулась к раскаленному железному пруту. В течение всего вечера продолжали пребывать отряды. Караульные были на страже, боясь, что турки подкрадутся под покровом темноты и окружат лагерь. Облака на этой стороне горы были редкими, и звезды сияли в суровой ночи, как осколки горного хрусталя. А присела рядом с раненым рыцарем, произнося слова утешения, когда услышала крик. «Король нашелся! Слава богу! Слава богу!» Она поднялась на ноги, закуталась в плащ, изумленно оглядываясь. Она надеялась и боялась поверить. Она ожидала, что он справится и выживет, но в глубине души не исключала и другой возможности. Она поспешила на крике, но потом резко остановилась, потому что Людовик, грязный и забрызганный кровью, покачивался на месте, широко расставив ноги для равновесия. А на коленях, перед ним склонив головы, стояли же Ранкон и Амадей Мариенский. «Где вы были?» – вопрошал Людовик. «Вы виноваты! Ускакали, чтобы позаботиться о собственном комфорте!» Спрятались, как трусы, и оставили меня и моих людей умирать. Да Деварен, да булаз погибли на моих глазах. Это предательство, которое равносильно измене. «Сир, мы не знали», — взмолился Демарьен. «Мы думали, что это безопасно. Если бы мы знали, мы бы не спустились в лагерь. Вы ослушались моего приказа, и люди, чьи имена вы не имеете права произносить, погибли сегодня из-за вашей глупости и трусости. Я отдам свою жизнь, если ты попросишь, племянник вызвался Демарьен. Взгляд Людовика пронзил колено преклонных мужчин. «Я склонен принять ваше предложение», — прорычал он. «Ни один из вас не стоит и горшка мочи. Вы оба арестованы, и утром я поступлю с вами так, как вы того заслуживаете. Готовьтесь! Мои телохранители пожертвовали собой ради меня, и их тела лежат на склоне горы, раздетые и растерзанные неверными». Его голос дрожал от ярости и горя. Их кровь навечно на ваших руках, слышите меня! Навечно! Он поднял свои грязные окровавленные кулаки, чтобы подчеркнуть это, а затем медленно опустил их. Принесите мне карты, приказал он. Найдите до галерана, если он выжил. Он указал на палатку де Марьена. Я забираю ее себе. Проследите за этим. Жафруа и де Марьена протащили через толпу, жаждущую, чтобы их повесили здесь и сейчас особенно же Фруа. Люди плевали на них и били, когда они проходили мимо, под крики «Позор» и «Измена». У Алиноры заколотилось сердце. Накинув плащ, она поспешила к палатке, которую только что захватил Людовик, и пробилась мимо солдат, охранявших вход. «Муж мой», — обратилась она к Людовику, вспоминая знакомое обращение, когда за ней упал полог палатки. Людовик стоял посередине, закрыв лицо руками и содрогаясь от рыданий. Он резко повернулся к ней и поднял голову. Слезы текли по его измазанным щекам. «Что тебе нужно?» — хрипло спросил он. Она подняла подбородок. «Никто не упал никому в объятия. Не прозвучало никаких рад, что ты жива. Эту грань они давно перешли. Мне жаль доблестных рыцарей, которых мы потеряли». «Но ты не можешь завтра повесить своего дядю и моего синишаля и должен убедиться, что твои люди не сделают этого сегодня. Снова пытаешься управлять мной». Он оскалил зубы. «Не диктуй, что я могу делать, а что нет!» «Я говорю вам, что если вы сделаете это, то между нашими войсками начнется война, которая завершит то, что начали турки». Она поднялась. «Жифру Адранкон, мой вассал, и это моя прерогатива – наказывать его за то, что он сделал или не сделал. «Вы не имеете права его вешать». «Они ослушались моего приказа», — прорычал Людовик. «И из-за их поступка мои люди, мои друзья погибли. Я поступлю так, как сочту нужным». «Они поступили так, как считали верным. Они совершили ошибку, но это была глупость, а не измена». «Вы не имеете права вешать Джефроа, потому что он мой вассал. Если вы это сделаете, то Квитанское войско поднимется против вас». Вы действительно хотите посмотреть, что из этого получится? А если вы повесите Жефруа, вам придется повесить и вашего дядю, брата вашей матери, потому что в равной степени они виноваты оба. Ты готов пойти на это, Людовик? Будешь ли ты смотреть, как они качаются рядом? Как это воспримут твои люди?» «Ты ничего не знаешь», — схлипнул он. «Если бы ты была там, видела, как на твоих глазах друзей режут на куски...» Не стало бы так резво бросаться на их защиту. Мои телохранители отдали свои жизни, чтобы защитить меня. А до и Даранкон грели свои зады у костра и развлекались. Это все их вина. Если бы ты была мне хоть немного женой, ты бы поддерживала меня, а не строила препятствия на моем пути. Ты часто склонен видеть препятствия в причине. Если ты повесишь этих людей, ты потеряешь двух боевых командиров и всех их вассалов, которые больше не будут служить твоему знамени. А это значит, потеряв все, ты будешь вынужден винить только себя. Молчи!» Он поднял свой сжатый окровавленный кулак. А Лейнора не дрогнула. «Если ты это сделаешь, то обречешь себя на гибель», — сказала она. Ее голос был тихим, но твердым. Она повернулась к нему спиной и вышла из палатки. Позади она услышала грохот, как будто что-то опрокинули. Настоящий мужчина не закатывает истерик, как мальчишка, подумала она. И этот звук только усилил ее презрение к Людовику и страх перед тем, что он может сделать. А Леонора вместе с Альдебрейлем отправились в палатку, где под домашним арестом содержались Жефруа и Амадей Мариенский. Толпа рыцарей и сержантов, оставшихся в живых из Арьергарда, собралась снаружи и выкрикивала оскорбления, большинство из которых была адресована Жефруа. Тросы с пуату и Южный Слизняк были самыми мягкими из них. Угрозы повесить мужчин то усиливались, то ослабевали, и с каждым мгновением все больше солдат подходили к палатке и присоединялись к толпе. «Найдите Эврара-де-Бара! Быстро!» приказала Алиенора Сальдебраэлю. Он отрывисто крикнул что-то одному из своих людей, а затем, с горсткой аквитанских рыцарей, проложил коридор, чтобы Алиенора могла подойти ко входу в палатку. «Дорогу королеве!» – прокричал он. Вопящие солдаты отступили, но Алиенора слышала их бормотание и недовольство. Опасность покалывала спину ознобом. У входа в палатку королева остановилась, сделала глубокий вдох, а затем распахнула створки. Жефруа и де Марьен сидели за низким столом. Между ними стояли фляга и блюда, на котором лежали буханка черствого хлеба и корка сыра. Когда она вошла, они с напряженными лицами подняли головы. Затем оба встали и опустились перед ней на колени. А Лейнора знала, что она не смеет выдать свои чувства ни взглядом, ни жестом. «Я говорила с королем», — сказала она. «Он в ярости, но я верю, что когда дело дойдет до сути, он пощадит вас обоих». «Тогда мы должны верить в то же самое, что и вы, мадам», — сказал де Марьен, «и в здравый смысл моего племянника». «Но что будет с ними?» — он кивнул в сторону створки палатки. Что-то сильно ударилось о край полога. «Камень», — подумала она, — и крики зазвучали еще громче. «Помощь близка», — ответила она, молясь о том, чтобы так оно и было, и надеясь, что к утру Людовик действительно образумится. «Ну, если мы ждем на помощь французов, они, скорее всего, повяжут нас», — мрачно сказал же «А если вы вызвали наших людей, в лагере начнутся кровавые бои между группами». «У меня еще есть кое-что в голове», — огрызнулась она. «Я послала за тамплиерами». Мужчины с облегчением переглянулись, но затем же покачал головой. «Возможно, мы действительно заслуживаем смерти», — сказал он. Ты уже совершил достаточно глупостей, чтобы дожить до старости, не добавляя новых, сказала она, прикрывая свой страх гневом. Когда мы достигнем Антиохии, миссир, я отправлю вас обратно в аквитанию. Он вдохнул, протестуя, и она подняла руку, чтобы заставить его замолчать. Решение принято. Это принесет мне и аквитании гораздо больше пользы, чем если бы вы остались здесь. Жефруа уставился на нее. В его глазах блестели слезы. «Вы опозорите меня перед всеми». «Нет, глупец, я сохраню вам жизнь, даже если вы, кажется, готовы с ней распрощаться. Послушайте их». Она жестом указала на створки палатки. «Они сделают из вас козла отпущения. Кто-то всадит в вас нож, прежде чем это путешествие закончится. С мессиром де Марьен все всё иначе. Он дядя короля, и они скажут, что он последовал вашему примеру». «Возможно, вас не повесят сегодня, но все же найдут способ убить после. Я не позволю, чтобы это случилось с одним из моих старших вассалов. Кроме того, мне нужна ваша сильная рука, чтобы подготовить Аквитанию к моему возвращению. Многое изменится». Она многозначительно подняла брови. «Мадам, я прошу вас». Жефро смотрел на нее с отчаянием. Затем быстро опустил взгляд и склонил голову. Не прогоняйте меня. Алейнора разглотнула. Я должна, у меня нет выбора. Наступило напряженное молчание. Затем же Фруа сказал. Если таково ваше желание, я должен подчиниться. Но я делаю это по вашей воле, а не по своей. Демарьен молча наблюдал за разговором, и Алейнора задумалась, не выдали ли они себя. Королева говорит мудро, произнёс Амадей. Я могу переждать бурю. «Но вы уязвимы. У вас есть враги. Для всех будет лучше, если вы уедете». За стенами палатки крики и оскорбления смолкли, сменившись звуками тяжелых мирных шагов и лязгом оружия, а Леонора повернулась ко входу. Ряды рыцарей, темплиеров и сержантов выстроились лицом к толпе. Щиты выставлены, руки на эфесах мечей. «Мадам!» Их командир Эврар де бар Отвесил ей церемонный поклон. Алиенора ответила любезностью на любезность. «Миссир, я прошу вас сохранять этих людей. Я боюсь за их жизни. Если с ними что-то случится сегодня, до того, как король примет решение, среди нас будет еще больше кровопролития. У нас и так много проблем в лагере. Не стоит их усугублять». Дебар бросил на нее проницательный взгляд узких темных глаз. Они с Алиенорой никогда не испытывали друг к другу симпатии. Но оба были достаточно прагматичны, чтобы вести дела на политических и дипломатических условиях. «Мадам, я клянусь вам, что с этими людьми ничего не случится». Она знала, что однажды ей придется за это заплатить, но Дебар был человеком слова. Тамплиеры не имели никакого родства, кроме Бога, и были лучшими солдатами среди христиан. «Благодарю вас. Я оставлю это в ваших надежных руках, миссир». А Леонора вышла из шатра не оглядываясь, потому что не хотела встречаться взглядом с жефруа Традиционная роль королевы — роль миротворца. Пусть все останется как есть, а она притворится, что ее сердце не разрывается от боли. Пережив беспокойную бессонную ночь, Алейнора только закончила утреннее омовение, когда появился Людовик. В утреннем свете его лицо было бледным и опустошенным. Глаза покраснели от усталости и слез. «Я решил пощадить моего дядю и Даранкона», — сказал он. «Для них будет гораздо большим наказанием жить с позором». «Спасибо», — сказала Элеонора. Ее тон был примирительным и сдержанным. Она почувствовала слабость от облегчения, ведь он так легко мог выбрать казнь, и в конце концов она не могла бы его остановить. «Жефруа должен вернуться в витанию. Людовик отрывисто кивнул. «Да, пусть едет». Я не склонен защищать его от людей, и я больше не могу доверить ему какой-либо ответственный пост. Авангардом будут командовать тамплиеры». Он стремительно покинул палатку, и Алейнора испустила сдерживаемый вздох. Теперь она не могла выносить даже его запаха. Ее охватила тошнота, и ей пришлось бежать к миске с помоями. Марчи забросила дела и поспешила к ней. «Ничего страшного», — сказала Алейнора, отстраняя ее. Со мной все в порядке. Я здесь, если понадоблюсь вам, госпожа», сказала Марчиза, бросив на нее долгий и задумчивый взгляд. Тамплиеры возглавили армию позже утром. Людовик держал де Марьена рядом с собой, а Алиенора поручила Жефруа ехать в ее эскорте. Достаточно близко, чтобы он находился под ее защитой так же, как и он защищал ее. Это было тревожно и горько-сладко. Каждый раз, когда она вдыхала его запах, Ощущения были почти невыносимыми, как и в случае с Людовиком, но по противоположным причинам. Она не смела прикасаться к нему или выказывать благосклонность, потому что люди внимательно за ней наблюдали. Все чувства надо было носить в себе, никто не должен был ничего узнать.